Открыв глаза, егерин несколько секунд не мог сообразить, спит он или уже проснулся. Нелепое голубое небо над головой могло быть только во сне, но, главное, он больше не чувствовал тревоги и напряжения, бывшие в последнее время постоянной составляющей его жизни. На душе было легко и спокойно. Странная мысль вдруг поразила егеря. А что, если он просто умер после одного из переходов сквозь желтую стену и попал в загробный мир? А может, он и вовсе умер давным-давно? Неподалеку кто-то осторожно откашлялся. Егерь вздрогнул и повернул голову. Рядом с ним, оседлав визанку хвороста, сидел мужичок в расстегнутой телогрейке, бесформенных серых штанах и засаленной кепке на голове. На ногах у мужичка весело блестели ядовито-зеленые резиновые сапоги. С любопытством, глядя на егеря, он аккуратно сворачивал самокрутку из тонкого листа бумаги и пригоршни старых ломаных папирос. «Очухался!» — «Очухался добродушно констатировал мужичок, начиная слюнявить край бумажки. «Ты откуда ж такое чумной взялся? Со Свердловск, что ли?» Егерь нахмурился, собираясь с мыслями, попытался встать. «Лежи!» — всполошился мужичок, едва не просыпав табак. «Только вот лежал, стонал, едва шевелился. Вот и лежи!» «Понесло его куда-то!» «Ложись, говорю!» Егерь послушно лег обратно на землю и снова уставился в голубое небо. Оно уже не казалось странным. Это было обычное небо из прежней жизни, и мужичок тоже был прямиком оттуда же, А может быть, может быть, егерь просто, наконец, очнулся от кошмара? Может, не было никаких желтых стен, красного неба, спящих людей в окружении костей и голодных собак? Может быть, это все ему просто приснилось? Э — -э, Иду, значит, — начал разглагольствовать мужичок. И вдруг вижу, э -э, в сполох желтый пошел. — Это ж верный знак. Кто-то из проклятого места бежать пытается. — Встал, жду. Народ-то всякий оттуда войдет. Кто-то с собой еще полезное тащит. И тут выбегает, значит, Хе, черт. — Черт, — снова вздрогнул егерь. Ага, — Ась, это я тебя сперва за черта принял. Мужичок довольно захихикал, поджег самокрутку и сладко затянулся. — Ты же весь... В какой-то на ну, черной дряни был. И думился. Трудно, поди, там пришлось, а? В проклятом-то месте. — Да уж нелегко, — согласился егерь, соображая, что от слова охотливого собеседника можно получить всю необходимую информацию. — А ты, стала быть, тут живешь? — Зачем тут? — удивился мужичок, скрывшись в клубах дыма. «У меня есть свой дом в деревне. Земля хозяйство корову от одичавшего вчера поймал. Заново приручать станем. Жизнь-то она налаживается». «Много желтых стенок пересечь надо, чтоб из твоей деревни сюда дойти». «Да «Что ты? Что ты?» — замахал руками мужичок. «Нет у нас и никаких желтых стенок. Это же только вокруг Свердловску такая напасть». Проклятое место, оно и понятно. С чего ты взял, что проклятое? Так а, ходили же наш мужики к вам туда сквозь стенки-то. Ружьишек а, хотели добыть, да инструментов разных. Только долго не выдержали, в тот же час обратно прибежали. И больше ни за какие пироги идти не хотят. Страх, говорят, ползет на сердце, и даже молитва не помогает. Звери чудные бродят, да и... Небушка там, сказывали, как в аду. — Да ты и сам поди видал. Егерь промолчал. Из других деревень мужики тоже ходили, пожал плечами мужичок, не дождавшись ответа. С тем же и вернулись. Так что по всем статьям и выходит проклятое место. Грешили вы, городские, дюжем ног грешили. Вот и вышло вам натуральное наказание. — Значит... Отсюда и дальше от города стен желтых нет, чувствуя, как затрепетало сердце в груди, уточнил егерь. И небо, оно здесь везде такое, ну, голубое. — Чудной ты, — покачал головой мужичок. — Что с ним, с человеческим-то небом, сделайте-то. — Людей у вас много проснулось, — продолжил допытываться егерь. «Те, кто не помер, проснулись с недоумением, — пожал плечами мужичок. Кто на день раньше, кто на день позже. А у вас, что же, до сих пор дрыхнут?» Егерь снова промолчал. «От ты городские лежебоки!» Егерь обвел под слеповатым взглядом окружающие его кусты, деревья. Задумался... Все, что говорил мужичок, полностью выбивалось из схемы и не стыковалось с полученным за последние недели опытом. Мужичок несколько минут сидел молча, попыхивая своей самокруткой, потом деликатно прокашлялся и спросил. — А что, мил человек, раз ты так ловко сквозь стенки сигаешь и жить в проклятом городе не боишься, можете... Принесешь мне оттуда вот не то, я в долгу не останусь. Овощей мы уже заготовили порядочно, курица есть, хоть и дикая совсем. Пасеку я когда-то держал, мед будет, тебе человечья еда, мне инструмент. Все по-честному. А то и...» Он прикинул что-то в уме. «А то и...» К нам в деревню возьму жить. — Мы так-то городских не привечаем, дальше отсылаем. Но нужного человека мужики разрешат оставить. Тебе даже держать свое хозяйство не понадобится. Будешь только иногда в город заходить, да все, что, скажем, носить. Мысль была заманчивой. Поселиться здесь, в относительно нормальном мире, выращивать овощи в огороде и одомашнивать диких коров, не видеть кошмаров по ночам и не сталкиваться больше нос к носу с темными тварями. А город пусть сам разбирается со своими проблемами. В конце концов, наверное, когда-нибудь желтые стены исчезнут, а банды перебьют друг друга, и тогда можно будет вернуться... Да, вернуться. На пепелище. Заманчиво проговорил, наконец, егерь. Только... Я тебе получше вариант предложу. Давай встретимся на этом же месте через э, пару дней. Не знаю, успею ли добраться до дома раньше. Не было бы этих чертовых мембран, успел бы и сегодня. А так, в общем, пишите всем колхозам список нужных вещей. А я тебе скажу, чего моим людям потребуется. И сейчас, и к весне ближе, и позже, через год-два... Устроим обмен. Наладим, так сказать, связь города и деревни. Отдает. Хе -хе -хе. Обратно там жить собрался, поразился мужичок. Он же проклятый. Город-то твой. Что поделать, улыбнулся егерь. Другого для меня все равно никто не построит. Впереди... Там, где поднималась в небо золотистая стена света, его ждал город, разрушенный, раздираемый на части междуусобными сварами из-за ресурсов, наполненный неодомашненными зверьми и одичавшими людьми. Город ждал, пока построившие его создания опомнятся и вновь восстановят широкие улицы и красивые дома, зажгут миллионы электрических огней и наведут порядок там, где будут жить сами и станут воспитывать своих детей. Город ждал, когда создания перестанут отражаться в собственных черных снах. Город ждал. И егерь знал... Что должен вернуться Обязательно вернуться Ведь у него там осталось Еще столько дел Не в проворот Конец Аудиоверсию книги Исполнял Сергей Дедок